Глава 1. Горе злостёны Никитичны. Жила была Ягуля в аbole Ягуля, о деревеньке с названием Лохти, что находилась в волшебной стране Прошталесье. Славная старушка, бодрая и весёлая, следила за собой, серебряные волосы в причёску укладывала, платочек свежий нарядный повязывала. Платье в чистоте держала, туфли до да блеска начищала. Про одежду помнила и про другие дела не забывала. Книжки добрые и хорошие читала, зарядку каждый день делала, и что попало не ела. Готовить любила полезные лакомства и приучала к здоровому образу жизни всех окружающих. Жила себе тихонько светлая избушка. Делами по хозяйству занималась. За огородом и домом следила, корову доила, курочек выращивала, кошечку гладила. Да наведывалась по выходным к двум подругам, что жили в соседнем селе. А изредка и они к ней. Вот пришла как-то раз с ластёной Никитична в гости к Ягуле. С пирогами и ватрушками на гостинец поспела к послеобеденному чаю. Подруга всем была хороша, и румяна, и полна тела, толстый русый косой, обёрнутый вокруг головы сочной коралкой. Семья у неё была большая: круглолицые и смешливые ребятишки, где дети, а где и внуки, от мало до велика. муж с широкой спиной и бородой до пояса, коты, волосатые и пятнистые, длинношерстные и коротколапые, собаки длинноухие и крючковахвостые, да и прочие живоности полно, дающие молоко и шерсть. Из-за этого редко выбиралась она в гости, всё дела, да заботы. Только вот страсть одна появилась у сластёной Никитичны полюбила она сладости. а заморские и того пуще. Что не ярмарка, то новые леденцы везет ей муж, что не праздник мармелад детишке тащит, а коли дальнее родня в гости зовет или к ним едет, так на рынке втри дорого скупалась халва да пустила. А уж мед до да варенья и подавно, каждый день бывали на столе. Жалуются в этот раз Сластена Никитична подруги. Ой, милая, всё одни кулебяки, да ватрушки, крендели да булки, коврижки да пироги. Надоело. Ух. Вот бы отведать такое лакомство, чтобы совсем на свете сочиталось, и сладкое само по себе. А в другой раз и нет. чтобы с мёдом елось и со сметаной да чтоб всегда сотряпать можно было из муки да молока из простокваши ли Бабуля Егуле улыбнулась, поправляя платочек, и ответила ласково: "Так чем пирожки тебе не нравятся? Печёные, полезные, вкусные, и сладкие, и мясные?" Хочешь с капустой, с картошкой? А нет, так с рыбой? Да хоть с грибами. И просто же готовится. Бабуля разлила по чашкам травяной чай из пышущего жаром самовара, а слостёна уставилась в окно, вздыхая. Эх, да разве удивишь гостей пирогами? К нам, давиче, молодой купец с купчихой собирались. Так по один и сходи месяца-то. прибудут говорят они по другим странам путешествовали многое повидали а у нас что волшебства и того ни на грош ни одной ведьмы или кудесника не сыщешь даже лешие и те разбежались давно кикиморы из болот повела зали вот и нечем удивить Разве что угостить чем-то интересным? А ты пироги. Ах, вот оно что, сластёнушка. засмеялась Егуля. Да разве ж обязательно представление это разыгрывать? Пускай они, молодые, и рассказывают, что там в мире делается. А ты сиди-да слушай, чай попивай. Подруга глянула хмуро и снова отвернулась к окну, что на вишнёвый сад выходило. Что мы, хуже других? Нет уж. Я так не оставлю. И ты, голубушка, подумай. Подсказала Комству. Ты ведь любишь выдумывать. Помоги горю моему. Покачала головой бабуля Егуля, подумав про себя. Вот уж горе, так горе. Впору курс смешить. Погостила подруга немного, да домой отправилась, пока не стемнело.